Глава вторая. Через час в Мнебионе стало шумно. Как Луна и предполагала, собрались все. Даже Виалана прилетела вместе с Криалиной. Как один из претендентов на участие в поединках, она не смогла оставаться в стороне. Правители все как один недоумивали. По дороге в Валаримию, куда они полетели, воспользовавшись лунфелетом, Вопросом не было конца. Ну скажите, какие могут быть поединки, когда чёрные книги до сих пор лежат в Валаремии, воскликнул Ворисцет. Я тоже ничего не понимаю, добавил Сардер, озадаченно хмуря лоб. Тем более наши выпускники, уже и не выпускники вовсе. Если честно, Сардер втайне радовался, чтобы единки так и не состоялись. Он переживал за внука и никак не мог запретить себе это делать. Не слишком ли наше сньте легкомысленно, добавила Креалина. В этот момент Лунфилет ощутимо тряхнуло, да так, что у правителей клацнули зубы. А Александрит чуть не выпустил из рук штурвал. Креолина, подняв руки вверх, смущённо улыбнулась. "Ну, не злись", извиняющимся тоном проговорила она. "Беру свои слова обратно". Далее летели молча. Что ни говорим, а в Драгомире осуждать эссентиу вслух не мог себе позволить никто, даже правители. Но это не меняло сути дела. книги по-прежнему лежали в сокровищнице, и правители не знали, как их уничтожить. За это время они уже предприняли несколько попыток, которые закончились полным провалом. Каждый правитель, придя в Валарению, пробовал взять в руки книгу с обсидианом, но её голос, голос сразу сводил с ума. Минут через 5 у правителя, державшего книгу. На лице появлялось глуповатое выражение, и остальные кидались на помощь, вытаскивая друга из омута тьмы. Испытав на себе манящую силу книг, все они усомнились в своём могуществе и потеряли покой. В таком состоянии провидецлем точно было недопоединком. Итак, правители опять отправились в Валаремию, а Луна тем временем осталась с друзьями. Увидев Эгерина, она почувствовала, как сердце привычно зашлось в груди, тяжело ухнув и учащённо забившись. С ним приехал Стефан, который в качестве основного места для проживания выбрал Манибион, но иногда гостил в других петрамеумах, чтобы лучше понять образ жизни драгомерцев. Он вполне серьёзно собирался написать книгу о драгомирии, выдав всё за волшебную сказку. Правители были не против, и каждый житель считал своим долгом помочь юноше в сборе материала. Они охотно делились с ним воспоминаниями, легендами, показывали дома, отвечали на вопросы. Все уже так привыкли к тому, что его растрёпанная голова и похлый блокнот, грозившие вот-вот лопнуть, появляются в самых неожиданных местах, что никто не удивлялся при виде юнши. Привет, Луна. Стефан не церемонись, растолкал гостей и крепко обнял девушку, немного приподняв над полом. Как тебе утреннее зрелище? даже не знаю, как я теперь смогу смотреть на земные фейерверки. Они будут казаться блёклыми и скучными. Да, согласилась Луна, украдкой поглядывая на Игерина, который подошёл вслед за Стефаном. Эс сонце умеет удивлять. Да не то слово, хохотнул Стефан. и от души хлопнул по плечу Аметрина. Тот, скривившись, сдержанно пожал ему руку. Стефан ни капли не смутившись, скорчил в ответ рожу, означавшую фу ты, ну ты какие мы важные. Покажи кольцо, попросил он. Эгирин сказал, что у тебя тоже должно быть кольцо участника поединков. Аметрин неохотно протянул руку, на которую эссенция надела кольцо на церемонии оглашения. Кольцо сидело как влитое и исчезало только после поединков. Снять его раньше срока было невозможно, как ни старайся. Амитрин знал это точно, ведь после гибели гиацинта он не раз пытался избавиться от кольца, напоминавшего о предательстве отца. который хотел помешать сыну участвовать в поединках. Стефан, ничего не знавший о терзаниях юноши, достал блокнот и схематически перерисовал кольцо Андреина для будущей книги. Луна заглянула ему через плечо, удивилась. Ты умеешь рисовать? воскликнула она, подостойству оценив эскиз. Ты не представляешь, сколько я всего умею, игриво ответил Стефан, вызвав еле заметную гримассу на лице Эгерина. Луна, перехватив его взгляд, поспешила постоять. Привет, тихо сказала она. Привет, ответил Эгерин и сразу же заговорил о чём-то ситнейном. Девушка вздохнула и пожав плечами, начала разыскивать Виалану, которая смешалась со стайкой прилесных помощниц Криалины. К её огорчению, Аметрин последовал за ней, резко оборвав разговор с Эгерином, у которого тут же вытянулось лицо. Так же, как и в ситуации с Синтарией, Луна ничего не могла с этим поделать. Эгерин, видя повышенное внимание Аметрина к ней, сделал какие-то выводы и начал сторониться её, хотя она пыталась наладить прежнее общение. В итоге виделись они только на занятиях в школе целителей. Луна едва успела добраться до виалоны, как правители вернулись. В центр зала вышел Александрит, держа в руках большую шкатулку, знакомую всем после выпускных экзаменов. Присутствующие мгновенно замолчали и затаили дыхание, не сводя глаз с магической шкатулки эссенции, которая сияла всеми гранями драгоценных камней, украшавших её крышку. Александрит водрузил шкатулку на изящную подставку, и она с мелодичным звуком открылась, озарив присутствующих ослепительными лучами. В воздух поднялся сверкающий шар, который правитель осторожно взял обеими руками. Шар исчез, оставив после себя лёгкую дымку золотистой пыли, и в руках Александрита появился свиток. Все замерли. Некоторые даже при встали на цыпочки, завистливо поглядывая на кристаллианцев, которые взлетели повыше. чтобы было лучше видно. Сломав золотую печать, Александрит обвёл присутствующих внимательным взглядом и начал читать. Приветствую вас, мои дорогие драгомирцы, и благодарю за то, что вы сделали, избавив дорогое моему сердцу мир от врагов. Я надеюсь, что впредь мы будем жить только в согласии и радости. Прошло много времени, и к моему счастью, всё спокойно. Поэтому я решила восстановить справедливость. Мои избранные участники поединков, через 2 дня я вас жду на поле у портала с вашим домашним заданием. Продемонстрируйте мне свои изобретения. пусть откроются новые грани ваших талантов. Александрит Растерянский свернул свиток и ещё раз обвёл взглядом собравшихся. Далее идут пояснения для нас, что нужно подготовить: трибуны, сцена и так далее. Он замолчал, собираясь с мыслями. Ну что же? Мы знаем, что есть Сантья справедливо и правда Почему наши претенденты, получив кольцо, лишились возможности участвовать в поединках? Поэтому что стоим, готовимся, готовимся, воскликнул он. У вас всего 2 дня. Ответом ему была тишина. Девять претендентов смотрели на него и, кажется, даже забыли о том, что нужно дышать. Ну, прикрикнул на них Килиадор. Вы ещё здесь? Шагом марш, готовятся к времени вапряс, угля мне в печёнку. Бывшие выпускники, они не уже взрослые и самостоятельные люди, совсем по-детски зачесали затылки и начали растерянно расходиться. Ура! Вдруг раздался вопль. Все оглянулись и увидели забравшихся на подоконник перед испираба. Через 2 дня начнутся поединки, прокричали те людям, толпившимся у дворца. Ура! донеслось снаружи. Весть о возобновлении поединков понеслась по драгомиру и вскоре достигла даже самых укромных уголков. Никто из собравшихся не увидел, как из-под крышки шкатулки выскользнул едва заметный чёрный завиток. и толще волоса. И сразу же юркнув в густую тень на полу, прижимаясь к стене, он быстро долетел до окна и улучив момент, скользнул наружу, смешавшись с тенью кустов, он миновал сад и немного покрутившись в воздухе, храбро ринулся вниз, спрыгнув прямо с гигантских ладоней в пропасть. Долетев до бездны, Завиток легко ввинтился в белоснежную дымку, пройдя через неё, как нож сквозь масло, ушёл на глубину и бесследно пропал. Безмятежный густой туман, столько лет охранявший бездну, даже не шелохнулся. Ничто не нарушило тишину, стоявшую вокруг. Тем временем наверху, во дворце, Пилитий и Перопа продолжали карланить. не обращая внимания на Аметрина, который остолбенел от их выходки, шуткали ворваться на совет. И как через окно младшие братья, в отличие от него самого, уже оправились от пережитого и вернулись к проделкам. Сейчас они спрыгнули с подоконника, налетели на Аметрина и, обняв его, радостно заколотили руками по спине. Юноша стряхнул их с себя и, ухватив обоих за шиворот, уже собрался сделать им внушение, как вмешался Гелиадор. "Аметрин", обоскликнул он, не ругая их. "Они получили разрешение на <как> подслушивание. Я сам им разрешил с утра, так что всё честно". Аметрин отпустил братьев. и по-военному вытянулся перед Гелиодором. Господин главнокомандующий, разрешите обратиться, чёканье каждое слово сказал он. Говори, добродушно разрешил Гелиодор, с любовью поглядывая на двух рыжих мальчуганов. Вырвавшись из сильных рук брата, они сделали несколько акробатических трюков. Напугав стайку воздушных девушек, и побежали на улицу, продолжая испускать радостные вопли. "Я не могу принимать участие в поединках", твёрдо сказал Аметрин. В глазах Луны разлилось отчаяние. "Что значит не можешь?" опешил Гилядор. "Ну, как же?" заторопился Аметрин. "Я должен охранять Луну." Э-э, пробасил Гелиодор, кинув взгляд на луну, которая за спиной Аметрина разыграла целую пантомиму. Сначала она молитвенно сложила руки, затем показала на Аметрина, на себя и страдальчески закатила глаза. А в чём проблема? спросила, подходя к ним Анита. Гелиодор сразу же обмяк, и глупая улыбка расползлась по лицу. Он нежно приобнял жену и еле удержался, чтобы не закопаться носом в её макушку, как любил делать, когда они были наедине. Анита легко рассмеялась и тихонько отодвинулась. Всё-таки у них не домашний вечер в кругу семьи, а государственный совет. Какие тут нежности? Гилядор засуетился, одновременно предлагая стул, кресло, диван и кушетку на выбор, чтобы Анита могла присесть. Она вновь просияла чудесной улыбкой, которая озарила её лицо, и шутливо проворчала: "Дорогой, ну сколько можно повторять? Я не больна". Гилядор отмахнулся, продолжая подталкивать её к глубокому креслу. Я всего лишь жду малыша и прекрасно себя чувствую, сопротивлялась Анита. Можно мне хоть немного походить, иначе я превращусь в самую настоящую бочку. Да, случилось чудо. Анита и Гелиадор готовились стать родителями. Через полгода крохотный целитель или целительница должны были появиться на свет. И Вис дракомир затаил дыхание. Такое событие невозможно удержать в тайне, ведь их малыш должен был стать первым ребёнком, рождённым после проклятия. Поэтому конице было приковано пристальное внимание, что утомляло и раздражало будущую мать. Хотя счастье перекрывало всё остальное. и Анита буквально светилась изнутри. Гелиадор, поняв, что жена не желает садиться, сначала растерялся, но вскоре уже бросился к столику с напитками и выдрузил на поднос всё, что там стояло. Ну вот, улыбнулась Анита. Сейчас он будет поить меня полезными, а главное, вкусными напитками. Дорогой, посмотри, сколько полезных, а главное, вкусных напитков я тебе принёс. Какой ты будешь? Анита страдальчески закатила глаза. Аметрин и Луна, на мгновение забыв о своих делах, с умилением любовали этой трогательной парой. Так что за проблема у вас? повторила вопрос Анита. Аметрин не хочет участвовать в поединках. так как считает, что не может ни на минуту оставить меня. Выпалила Луна, стараясь не выдать обиду, но голос всё равно предательски дрогнул, и девушка судорожно вздохнула. Анита, тонко чувствовавшая настроение племянницы, пытливо взглянула на неё и решила обязательно поговорить наедине. Ей не понравился этот надлом в голосе, да и затаённая боль в глазах. После свадьбы они-то перебралась в Карнетус, и Гелиадор не разрешал ей никуда ездить без него. Поэтому они редко виделись с Луной. Однако сейчас Анита внутренним чутьём сразу поняла, что за негодованием кроется не только обида, на назовеливую охрану, но и что-то ещё. Все эти мысли мгновенно промелькнули в её голове, и Анита, очаровательно улыбаясь, задала вопрос, который боялись задать все остальные. "Вот ещё придумал", фыркнула она. "Аметрин, мальчик мой, неужели ты думаешь, что мы не в силах обеспечить безопасность Луны?" Аметрин на мгновение стушевался. Он попал в сложную ситуацию. Не мог же он сказать да при гилядоре, которого любил и уважал. Ведь это означало бы, что он сомневается в способности главнокомандующего, отвечающего за общую безопасность в Драгомире. Поэтому Аметрин невнятно промямлил: "Ну, конечно, нет. Так в чём же тогда дело? преувеличенно громко воскликнула Анита. Значит, как говорит мой муж, шагом марш готовятся к поединкам. Даже не шагом, а бегом. А уж за луной мы как-нибудь присмотрим. Как? растерялся Амитрий. Прямо вот так взять и уйти? Не просто уйти, а очень быстро, ведь у вас всего 2 дня. Затерапила Анита. Амитрин кинул умоляющий взгляд на Луну, безмолвно прося её вмешаться, но та только поддакнула. "Конечно, беги. Я буду за тебя болеть". Амитрину ничего не оставалось, как выйти из зала. "Анита", выдохнула Луна. "Спасибо тебе". Ты не представляешь, что сейчас для меня сделала. Как будто с моих плеч только что упала каменная глыба, которую я ношу уже столько месяцев. Гелиадор ничего не сказал, лишь с любовью посмотрел на жену. "Не стоит благодарности", пропела довольная Анита. "А теперь пойдём-ка поболтаем о своём". Одиевичь многозначительно добавила она, увидев, что Гелиодор тут же шагнул вслед за ними. Взяв Луну за руку, она, словно корабль, уверенно лавируя между людьми, вывела её из переполненного зала. Поднявшись в комнату девушки, они устроились на кровати, устланной белоснежным покрывалом. Ну, рассказывай, начала Анита не сводя с племянницы внимательный глаз. Что случилось? Луна помолчала, собираясь с мыслями, но неподдельное участие Аниты заставило так долго сдерживаемую обиду выйти наружу. "Это всё Амитрин", затараторила она. "Представляешь, из-за этой серебряной пряди в волосах. Он считает, что теперь должен быть рядом со мной до конца жизни. А мне что с этим делать? Я же шагу ступить не могу. Синтария со мной практически не разговаривает, Эгирин только здоровается и всё. Я даже не могу съездить к ним в гости, потому что за моей спиной всегда он. Но ведь вы были так дружны и всё равно повсюду ходили вчетвером. Почему сейчас нельзя также? спросила Анита, поражённая отчаянием девушки. Да, ходили, но условно мы делились на пары. Я как бы с Игериным, а Синтария с Дмитриным. По крайней мере, мы так думали. Ну, мне нравится Игерин, а ей Амитрин, и мы думали, что наши симпатии взаимны. Смутившись, пробормотала Луна. А теперь Аметрин полностью сосредоточился на тебе и не видит Синтариу. Ни то слово, она будто перестала для него существовать. Все наши встречи начали напоминать прогулки строгого родителя с неразумным ребёнком. Луна осторожней, здесь скорска. Луна аккуратно. Эти ступеньки высокие. Луна, не садись здесь, скамейка неустойчива. Сильдаре долго мирилась с этим, но знаешь, я бы тоже не выдержала, если бы меня перестал замечать человек, в которого я тайно влюблена. В голосе Луны послышались еле сдерживаемые слёзы. Я даже не могу с ней поговорить. он не оставляет нас наедине. Ну, то есть, конечно, оставляет, но это выглядит так: мы сидим тарейно на одной лавочке, а он на другой. Как мы можем обсудить нашу проблему, когда вот она, прямо перед носом. "Но почему ты нам ничего не рассказала?" воскликнула Анита. "Я говорила папе, чтобы он объяснил ему" что я не нуждаюсь в такой защите. Но папа попросил потерпеть, сказав, что у Аметрина такая реакция на стресс. Забота о моей безопасности помогает ему не думать о погибшем отце и его предательстве. И, с, ну, мы с Гилядором обсуждали эту проблему и тоже решили дать мальчику время, но оказывается, ты тоже страдаешь. Мы-то думали, для тебя ничего не изменилось как гуляли все вместе так и гуляете а тут и эгерин тоже, наверное, страдает она вопросительно взглянула на племянницу он отвернулся от меня ещё раньше синтари с обидой откликнулась луна несколько раз пытался подать мне руку, чтобы помочь спуститься по лестнице Но Амитрин всегда опережал его и быстро дал понять, что это его привилегия. И Герин перестал с нами куда-либо ходить, а затем и Синтария. Сейчас они прикрываются миллионом неотложных дел, чтобы не общаться со мной. Я осталась совсем одна. "Нет", решительно сказала Анита. "Так не годится". Сейчас мы займём Аметрина поединками. А там, если проблема не решится сама, то Гелиодор с ним поговорит. Обещаю. Мы же не знали, и к тому же были заняты назначением нового старейшины. Поэтому я совсем выпустила тебя из виду. Но уж теперь ты от меня не отделаешься, шутливо прекрасила она. Луна глубоко вздохнула, вспомнив шумного, не сдержанного андалузита, погибшего в старейшину Горнотуса, у Шонта не стал бы церемониться и быстро объяснил Аметрину, как себя вести. Деликатностью андалузит никогда не отличался. На его место выбрали Гессонита, гораздо более спокойного и покладистого. Он легко вписался в тесный круг старейшин благодаря своему характеру. Гиссонет оказался выдающимся шутником, что никак не вязалось с его сдержанной манерой поведения. Несмотря на возраст, в нём всё ещё жил сорванец, который обожал подначивать всех вокруг и делал это с таким невозмутимым видом, что окружающие заходились в громовом хохоте. Старейшинам было тяжело пережить потерю андалузита И этот смех помогал им выплёскивать боль, что скопилась внутри. Анита между тем встала с кровати и потащила за собой Луну. А сейчас собирайся, бери джемму, а то она уже застоялась. Встали и вперёд, в Смарагдиус, навстречу свободе. Что-то мне даже страшновато, призналась Луна. Как Синтария меня встретит? С радостью, вот увидишь. Если что, зови меня, я быстро наведу порядок. Меня никто не смеет ослушаться. Это точно, улыбаясь сквозь слёзы, проговорила благодарная Луна. Невольно заразившись энтузиазмом тёти, девушка предупредила родителей о своём отъезде и заторопилась на конюшню. Фитчик, малость отяжелевший от спокойной жизни, Лениво тащился за ней и ныл. Нам обязательно ехать в этот далёкий Смарагтиус. Может, Синтария сама приедет. Я только что поел, и меня может укачать в дороге. Ничего страшного, безапелляционно заявила Луна. Зато немного растрясёшь жирок с боков. Это у кого жирок, у меня? Как ты несправедлива. Я молодой и растущий организм, находящийся в самой лучшей форме. Да я, да я, да я, если хочешь, прямо сейчас превращусь в лунфича и быстрее ветра доставлю тебя в Смарагдиус. Выпален хранитель и тут же прикусил язык. Если честно, ему совсем не хотелось превращаться в лунфича и тем более куда-то лететь. Это же надо махать крыльями да ещё и тащить на себе подопечную и всё это после такого плотного завтрака уж лучше он сладко поспит в сумке в образе фидчика правда обрадовалась луна и взглянула на него с такой надеждой и благодарностью что фидчик понял дела его плохи я видела сколько ты слопал за столом и не стала тебя просить После такого пиршества, наверное, тяжело куда-то лететь. Ещё бы, подумал Фитчик и немного воспрял духом. Луна самая чуткая и понимающая подопечная во всём Драгомире. Конечно же, она поймёт, что объевшийся Фитчик и Лунфич это два несовместимых понятия. Но раз ты сам предлагаешь продолжала между тем чуткая и понимающая. То я не откажусь. Луна побежала по ступеням ещё быстрее, торопясь спуститься на ровную площадку, чтобы Фитчик мог перевоплотиться. Хранитель, мгновенно похоронивший все надежды на сладкий сон, совсем паник. Спасибо тебе, Фитчик, миленький. Так я увижу Синтерию ещё раньше, а я ужасно соскучилась. Фитчик горько вздохнул и подволакивая крылья, поспешил за луной. Язык мой, ворак мой, философски думал он. Потом ему пришла в голову блестящая идея. А как же Джемма, кричал Фитчик. Она столько времени стоит в конюшне. ей просто необходимо размяться. Она обидится, когда узнает, что мы отправились в Смарагдиус без неё. "Ничего", отмахнулась Луна. "Джема всё поймёт. Ну, давай, мой хороший, привращайся скорей и полетели". Пиччик вздохнул ещё тяжелее и проклиная две последние булочки, которые не зря показались ему лишними, тихо прошептал Лумфич. Тут же по телу пробежала уже ставшая привычной горячая волна, и огромный Лумфич предстал перед подопечной. Луна, не теряя ни секунды, взобралась на его спину. Лумфич громко икнул. Птицы, облюбовавшие лицыние, что росли в бывшей цветочной арке, Возмущённо крича, слетели с гнёзд. Но Лунцич не обратил на них никакого внимания. Он взмахнул крыльями и взлетел, взяв курс на запад, в обожаемый Лунный смарагдиус. Летя вдоль зелёной дороги, Луна увидела Эгерина, возвращавшегося домой на изумрудном коне. Он был совсем один, даже без обычного сопровождения. повинуясь интуиции, девушка прошептала Лунтичу на ухо: "Смотри, там внизу, Эгерин, давай спустимся. Я попробую с ним поговорить". Лунтич качнул головой в знак согласия и стал кругами снижаться. Эгерин, увидев его тень, поднял голову и остановил лошадь, наблюдая за тем, как отяжелевший хранитель не совсем изящно приземляется на небольшой полянке Едва дождавшись, когда луна слезет с его спины, он немедленно превратился в петчика и с глубоким вздохом облегчения растянулся на мягкой траве животом вверх Коварная чиру тут же затанцевала вокруг, периодически тыкая его кулачком в бок Но хранитель не поддавался на провокации, и лишь слабо похрюкивал в ответ. Болочки требовали немедленного отдыха, чтобы начать процесс пищеварения. Что-то случилось? встревоженно спросил Эгерин. Что-то с дедом и тебя послали за мной? Луна мысленно отругала себя, поняв, что её появление выглядело несколько странным и напугало Игерина. Нет, нет, что ты? Поспешила она успокоить его. Я лечу в Смарагдиус к Синтарие. Одна, изумился Герин. Да, Анита освободила меня. Всего лишь несколькими словами поставила Аметрина на место. Интересно. Как она умудрилась это сделать? Всё просто. Луна кратко пересказала их разговор и тут же, без всякого перехода, добавила: "Ты обижаешься на меня?" "За что?" удивился Эгерин. "За твоё неожиданное появление? Ну, что ты, совсем нет. Я не об этом. Я имею в виду из-за Аметрина. Неловко пробормотала девушка, чувствуя, как краска смущения начинает заливать её щёки. Смотри, там кто-то едет. Вместо ответа пробормотал Эгерин и приставил руку к албу, чтобы лучше разглядеть. Луна обернулась. Действительно, в их сторону кто-то нёсся на приличной скорости, поднимая клубы пыли. Интересно, кто это так спешит? удивилась девушка. Я, кажется, знаю кто, грустно ответил Эгерин. Вот и твоя персональная охрана подоспела. А ты сказала, что одна. Но я действительно была одна, пробормотала девушка. Он должен был уехать к себе в Гарнетус и готовиться к поединкам. Ну-ну. Луна хотела запальчевать возразить, чувствуя, как слёзы навернулись ей на глаза, но не успела. Перед ними остановился огненный конь, на котором восседал раскросившийся Аметрин. Не успел я уйти, как ты начала совершать неразумные поступки. Ну как же так, Луна? Налетел он на неё. Хорошо, что я задержался на конюшне и не уехал сразу. Луна едва сдержалась, чтобы не затопать ногами. Вновь услышав ненавистное слово "неразумно", но не успела ничего сказать, как Эгерин встал между ними. Может, она сама будет решать, когда и куда ей ехать? Что значит сама? Она не может разъезжать одна. в книге ещё ни уничтожены, а значит, рано или поздно попытаются напасть. Как из Валареи? О чём ты говоришь, Эмитрин? Оттуда нет выхода. Так уж и нет. Никто не знает наверняка. Если бы книги могли, то мы бы о них уже услышали. Никакой опасности нет. Хранитель мёртв, проводник мёртв, некому им помогать. Егирин, ты заблуждаешься, тоном старшего брата возразил Аметрин. Покажив источник зла, обязательно найдётся и исполнитель. Уж кто кто, а ты должен бы понимать такие очевидные вещи. Он вновь обернулся к Луне. Ты куда собралась, Ксинтарие? Недоверяя голосу, Луна кивнула. Тогда садись со мной, я тебя отвезу. А может, она не хочет с тобой, вновь вмешался Эгерин. Может, хочет побыть одна, без тебя. Что значит без меня? О чём я ей мешаю? Ведь я же хочу помочь, искренне удивился Аметрин. Эгерин лишь развёл руками. Друг Тебе нужно взглянуть на всё это её глазами. Ты не прав. Не вижу никакой проблемы, ответил Амирин. Я всего лишь беспокоюсь о ней, в отличие от тебя. Ну, знаешь ли, воскликнул Эгерин. Тяжело дыша, они близко подошли друг к другу. В глазах полыхнула ярость. Руки непроизвольно сжались в кулаки. Так, тихо, прикрикнула Луна, вставая между ними. Успокоились, живо. Не надо мне уже никуда. Я возвращаюсь домой. Питчик, полетели. Питчик, видя такой накал страстей, даже не стал ныть, а беспрекословно превратился в лунпеча. И едва Луна взобралась к нему на спину, тот же взлетел, обдав юноший ветром с песком. поднятым с земли. Амитрин, не говоря ни слова, вскочил в седло и поспешил за Лонтичем. Эгерин молча смотрел им вслед. Луна глотала слёзы, обида так и клокотала в груди. Она не знала, что с этим делать. Как пробиться через глухую стену непонимания? Теперь ясно, даже участие в поединках не помешает Аметрину душить её заботой и контролировать каждый шаг. Он просто перенесёт всю подготовку в Мынебион, чтобы не спускать слоны глаз. Её поспешный отъезд к Синтарие был ошибкой. Стоило сначала убедиться, что Аметрин уехал. Но что теперь? Уже ничего не изменить. Луна плакала, А ветер лосково сушил её слёзы. Прилетев домой, она спрыгнула с лучича и закрылась в комнате, не выйдя даже к кузину, из-за чего Фитичек впал ещё большее уныние, чем его подопечная. Но понимая её настроение, молча грустил вместе с ней.